По требованию митрополита Макария он, собственной рукой написал свое еретичество, признался в сношениях с двумя иноверцами-латынниками, кажется, не католиками, а протестантами, и указал, как на своих единомышленников, на двух братьев Борисовых, Ивана и Григория, и еще на некоторых, в том числе каких-то Игнатия и Фому. Их также схватили и подвергли допросам, причем они путались в своих показаниях то отпирались, то наговаривали на себя, то уличали друг друга. Из всех допросов, между прочим, обнаружилось, будто старцы заволжских монастырей одобряли их учение. По этим оговорам в разных местах схватили много людей. Их привозили в Москву, размещали здесь по монастырям и монастырским подворьям и подвергали розыску. Под руководством митрополита Макария составлен был список тех мудрований, в которых обвинялись Башкин и его единомышленники. Насколько можно понять из всего списка, их обвиняли главным образом в том, что они отрицали троичность божества и не признавали Христа Сыном Божиим, равным Богу Отцу, вследствие чего отрицали таинство покаяния и Евхаристии. Затем восставали против обожания икон, отвергали авторитет вселенских соборов, не верили житиям святых, Евангелию и апостолу давали свои наименования, церковью называли собрание верующих, а храмам не придавали священного значения и вообще нападали на обрядовую сторону. Учение это, очевидно, не успело сложиться в одну ясную и определенную систему, а представляется рядом отрывочных, подчас разноречивых мнений и рассуждений, которые принимались его последователями далеко не в одном виде и одинаковой степени. По всем признакам подобное учение является продолжением все той же ереси новгородских мниможидовствующих и все так же выражает стремление заменить веру во Святую Троицу единой епостасью, в чем, собственно, и напоминают религию иудейскую. Но в этом смысле оно точно так же напоминает арианство и некоторые другие древнехристианские ереси вместе с византийским иконоборством. К этому собственному русскому вольномыслию, идущему от времен стригольников, может быть, примешались некоторые посторонние или внешние течения со стороны немецкого лютеранства и литовского социнианства. Когда царю доложили подробности о вновь открытой ереси, он по собственному его выражению содрогнулся душою и для осуждения еретиков созвал новый собор русских иерархов. Этот собор открылся в царских палатах в октябре 1554 года под председательством митрополита Макария, имея в своем составе ростовского архиепископа Никанора, суздальского епископа Афанасия, Касьяна Рязанского, Акакия Тверского, Феодосия Коломенского и Сарского. В числе лиц, оговоренных Башкиным, оказался игумен Артемий, Он принадлежал к заволжским старцам, проживал сначала в Псково-Печорском монастыре, а потом в одной Белозерской пустыне. Когда освободилось игуменство в Троице-Сергиевой обители, царь, очевидно знавший и уважавший Артемия, вызвал его в Москву, поселил в Чудов монастырь и поручил Сильвестру испытать его в книжных познаниях и добронравии.